Глава 14 Грегори не разговаривал со мной три дня. Подвиг для него, как по мне, ну а я решила не идти первой на мировую. Тем более ничего ужасного не случилось. И очень даже хорошо, что он не высовывал носа из своих покоев. Не то непременно заинтересовался бы, чем это я занята в парке. А дела у меня там хватало. Жаль, Роза Грегори, несмотря на все мои старания. Отказывалась давать прирост Не то что цвести Она стояла среди весенней зелени Памятником скорби Опустив пожухшие листья И не полив ни удобрения Ничем не могли ей помочь Что ж, надежда все-таки оставалась И я вовсе не собиралась сдаваться И опускать руки Чернушка следовала за мной как привязанная Обычно спала на солнце Ловила мотыльков Или пыталась охотиться на птиц хотя я настоятельно просила ее этого не делать. Разве хищника переучишь? Когда она вдруг вцепилась когтями в мой подол, я сперва удивилась, а потом поняла. Так кошка предупреждает меня о появлении кого-то или чего-то. Так и есть. Крохотные создания окружили меня, в ужасе метнулись прочь, когда чернушка попыталась схватить их когтистой лапой, но тут же вернулись и принялись свиться возле моего лица. «Что? В чем дело?» — спросила я, но они, конечно, не могли ответить. И тут я вспомнила о своей просьбе. «Неужто появился дух сирени?» Духи взвелись столбом, особенно ярким в солнечном свете. «Именно дух, а не фея?» — уточнила я, и они рассыпались разноцветными искрами. «Ну, будем считать, что это было да». «Иди скорее!» — шепнула мне вишенка, качнув тонкими ветвями. «Я послала маленьких духов за тобой, а то тебя все не было и не было, а сирень ждать не станет». «Прости, я завозилась с розами», — улыбнулась я. «Спасибо тебе, и вам, малютки, спасибо». «А где искать дух сирени?» «Подумай сама, в сиреневом кусту, конечно же», — проворчала старая яблоня. Ее цвет уже почти облетел, и различить дух в густой зеленой листве было не так просто. «Иди вон туда». Мимо корявой ели, карга старая, потом повернешь на сиреневую аллею. Увидишь самое большое дерево в ее конце. Ствол у него в обхвате не меньше моего. Вот оно-то тебе и нужно. Да поспеши. «Благодарю», — откликнулась я и бегом бросилась на сиреневую аллею. Чернушка в припрыжку побежала следом. «Громадный куст сирени? Да какой там куст?» Это было в самом деле гигантское дерево. Я увидела еще от самого начала аллеи. Казалось, над обычными светло-сиреневыми, розоватыми, белыми кустами нависла океанская волна, темно-лиловая внизу и кипенно-белая сверху. И вот-вот обрушится вниз, затопив весь парк. Майгель на празднике рассказывал о таких чудесах, но я и думать не могла, что увижу нечто подобное наяву. Когда я подошла ближе и взглянула вверх, то у меня и вовсе захватило дух. Надо мной вздымалась уже не волна, а будто бы гора с темными склонами и заснеженной вершиной, кое-где окрашенной розовыми лучами рассветного солнца. Листвы вовсе не было видно, так пышно цвела эта сирень. И как я не замечала ее столько времени? Легкий ветерок пошевелил раскидистую крону, тяжелые гроздья цветов, Пришли в движение, и вдруг из света и тени, из ветвей и душистых соцветий соткалась женская фигура. И дух сирени глянул на меня сверху вниз. Признаюсь, я не сумею описать лицо. Оно непрерывно менялось. Так бывает, когда на человека падает узорчатая тень переплетенных ветвей и листьев, и не удается различить его черты. «Это ты хотела видеть меня?» прошелестела сирень. «Да, госпожа», — шепотом ответила я, — «с вашего позволения я хотела узнать...» «Это невозможно», — перебила она, но, заметив, должно быть, мое недоумение, пояснила. «Я знаю, какой вопрос ты хотела задать. И повторяю, спасти хозяина этих земель тебе не по силам». «А кому по силам?» — упрямо спросила я. Феем? Возможно, если ты найдешь ту, которая отважится соперничать» спроклявший этого человека. Но имей в виду, лата может оказаться непосильной. Большая ветка опустилась ниже, хотя ветер стих, и кисть сирени коснулась моей щеки. Не привечай фей, если не хочешь накликать новую беду. Я когда-то предупреждала хозяев об этом, но они решили, что сумеют водить фей за нас. Что ж, долгое время им это удавалось. Но, наконец, везение их иссякло. «Может быть, вы знаете хотя бы, чем Грегори прогневал фею?» Задала я очередной вопрос, не слишком рассчитывая на ответ. «Конечно же знаю», — ответила сирень, качнув ветвями. «Правда, знание это ничем тебе не поможет». «И все же...» О, она негромко рассмеялась в гордыне своей. Этот человек отверг прекрасную и могущественную фею Сирень заявив, что лучше любая крестьянка, чем молодящаяся красотка, которая годится ему в прабабке, если не хуже того, да еще и не человек вдобавок. «Фея в сирене? То есть вас?» Я невольно попятилась, потому что Грегори упоминал о ней и наказывал опасаться. «Я дух дерева, а она лишь фея, присвоившая себе мое имя», — резко ответила она но тут же сменила гнев на милость. Люди давно растеряли знания о таких, как мы. Так откуда же тебе знать о наших различиях, если ты еще совсем дитя? Запомни, у всякого дерева, у каждой былинки есть свой дух. Да вон они, вон, роятся. А почему я вижу их только здесь? С любопытством спросила я, взглянув на яркие искры, похожие на пылинки в лучах солнечного света пробивавшегося сквозь листву. Должно быть, за годы и годы эта земля так пропиталась волшебством, что и обычные люди способны увидеть нас и говорить с нами. Прежде на это были способны многие и в других краях. Но, пожалуй, только хозяева Норвуда решили сохранить древние чудеса в своих угодьях. Усмехнулась Сирень. «Не знаю, может быть где-то остались и другие такие же уголки». Но малютки говорят, люди давно утратили способность понимать духов своей же земли. Хоть они и сохранили кое-какие ритуалы, теперь для них это просто слова и непонятные старинные обряды. «Кажется, я понимаю», — пробормотала я. «А феи?» «Феи пришли сюда задолго до людей, но после нас», — ответила сирень и снова качнула ветвями, обдав меня волной головокружительного аромата. Мы мирно уживали с ними, они заботились о нас, а мы питали их жизненной силой, которую черпали из земли. У них самих это получалось не слишком хорошо. Я слыхала, на их прородине они не нуждаются в подобном, но и здесь им приходится прилагать усилия к тому, чтобы просто выживать. Ну а для того, чтобы творить чудеса, им порой нужно выпить столько сил у подобных нам, что целая роща. Может зачахнуть. Откуда же они взялись? Слух подумала я. Этого я не знаю. А они никогда не говорят, где их настоящий дом. Известно лишь, что это где-то очень далеко. А почему феи покинули свои края? Никому не ведомо. Быть может, их изгнали? Может, они проиграли битву? А может, осушили те земли до дна и отправились искать иные края для пропитания? И вдруг. Уже не впервые. Что же они, как пиявки, невольно поежилась я? «Можно сказать и так?» — кивнула Сирень. «Да только пиявка не пообещает тебе всех сокровищ мира в обмен на крохотную услугу или ничтожный дар. Ты, и быть может, и не заметишь потери. Но рано или поздно очень пожалеешь о том, что связалась с феями, либо же пожалеют твои близкие». Как в истории о каменном сердце, припомнила я. Пожалуй, огромное дерево, будто издало вздох, много жизней. Они загубили, а все лишь потому, что люди источник силы, как и мы. Но дерево или цветок, не соблазнишь богатствами или дальними странствиями. И даже прекрасный спутник жизни нужен не каждому, а уж власть и победы нам вовсе ни к чему. Ну разве что! над сорняками и вредителями», — подумав, добавила она. «Ну, это, согласись, мелко для фей. Выходит, они просто питаются?» «Конечно. И чем больше просит человек, тем больше заберет фея взамен. Первенца, например. Или чью-то жизнь, или счастье. У людей, знаешь ли, многим можно поживиться. Не то что у нас, или лесных зверей, а феи жадны и никогда не упустят своего». Вдобавок, мы питаемся от земли, потому и были нужны. Я ведь сказала, впрямую забирать силу феям слишком тяжело, а мы тянем ее беспрерывно, особенно по весне и летней порой. Ах, вот почему зимой их нет. Верно, они никуда не пропадают и не засыпают, как мы, но становятся слабосильны. Зимой, знаешь ли, царят такие духи, против которых не решатся выйти, и самые могущественные феи. Ну а люди? Она повела ветвями. Люди позабыли, как это — брать силы у земли. Зато, хоть они и цветут недолго, но так ярко, что сразу же сделались для фей лакомым кусочком. Те и прежде любили животных, в особенности, когда в тех играет кровь, а еще, когда они приносят потомство. Но многого у дикого зверя не возьмешь. Он погаснет, и все. У человека же можно брать куда больше. А вдобавок делать это долго, если повезет. Я молчала, пытаясь уложить сказанное в голове. Кое-кто, добавила сирень, ухитрялся обманывать ей. Ну или хотя бы не оставаться в накладе, как им казалось. Но тогда расплачивались их дети. Норвуды ходили по краю пропасти много лет, но старшим еще хватало разумения советоваться с духами, а не верить слепо феям. Только это их и спасало. Долги, однако, накапливались, и когда самозванка решила взыскать все и сразу с Грегори Норвуда, у него не было шансов. «А если бы он согласился?» — спросила я. «Согласился взять в жену туфею. Тогда он не прожил бы и недели. Она выпила бы его до донышка. И очень быстро, — ответила Сиринь, — он, скажу я тебе, и сейчас еще кажется им изысканным лакомством. Хотя похож уже не на бурный родник, а на колодец. Еще немного, и он иссякнет окончательно. И так уж держится столько, сколько не снилось иным героем. А что же Роза? Упрямо повторила я. Где ее дух? Может быть, можно как-то поддержать его, помочь? Ты еще не поняла? Негромко спросила Сиринь. У этой розы нет своего духа. Она рождена не нашей землей, а создана фей. Ее дух ⁇ это душа Грегори Норвуда. Они связаны неразрывно. Умрет он, погибнет роза. Увянет роза, ему не жить. «Понимаю. Не думаю, что понимаешь. но хоть запомни. Вдруг пригодится», — усмехнулась она. «И вот еще. У Норвудов, одних из немногих, сохранилась связь с землей. Вот почему они всегда и жили так подолгу, и вот откуда силы у нынешнего хозяина. Однако фея с помощью своей мертвой розы забирает все, что он получает извне». «Мы, знаешь ли, помним его предков и помогаем, как можем, но...» Она покачала лиловыми гроздями. «Все уходит, как вода в песок». «Ну, а у него самого, говорю тебе, сила осталась уже на донышке». «И не смотри так удивленно». Повторяю, эта проклятая роза была мертва изначально и питалась только за счет Норвуда. «Что же, я напрасно пыталась ее вылечить?» «Мрачно подумала я». Но все же спросила. Но остается еще то странное условие, согласно которому, чтобы спастись, он должен вымолить прощение. Но За что? У кого? У фей? Вряд ли ее не разжалобишь, усмехнулась моя собеседница. Те мы плохие условия фей, что они выполнимы. Но только если ты поймешь их и на и догадаешься, как быть. Это условие наподобие. «Отдашь мне то, чего у себя дома не знаешь», — уточнила я. «Именно. Только это уж давно на слуху. Таким даже деревенского дурачка не проведешь, если он хоть когда-нибудь сказки слушал». Но что было на умел феи, когда она прокляла Норвуда, «Никто, кроме нее, не знает», — сказала Сирень. «А спрашивать не советую. Можешь накликать беду и на себя тоже». Она до сих пор зла на него. И вряд ли захочет, чтобы кто-то его выручил. Еще бы. Столько сил она из него выпила за эти годы. Но ей хочется еще, и еще. А остатки, как люди говорят, сладкие. Вы много знаете о феях, произнесла я, помолчав. Еще бы не знать. Веками живем бок о бок, вздохнула сиринь. Говорю тебе, не связывайся с феями. Хочешь? Попробуй обмануть проклятие. Вдруг да повезет. Но их самих? Ни о чем не проси. Откуда мне знать? Вдруг вы заодно с ними? дерзко спросила я. Отговариваете меня. А все ради того, чтобы не дать мне помешать фей. По ветвям прошел гул. Это рассмеялась громадная сирень. Какие вы смешные люди! произнесла она наконец. Подумай сама, мне это что за печаль? Будет жить этот человек или нет? Наоборот, пусть бы протянул подольше. Не то фея. снова возьмется за меня и всю мою родню. Жаль его, конечно, но он — последний росток на когда-то могучем древе и зачахнет. Рано или поздно, так или иначе, мне проще. Вон сколько кругом моих сестер и дочерей. Мы будем расти и продолжать род. «Даже если в конец одичаем, мы живучи. Люди так не могут. Они слишком хрупкие. Вот как?» Я задумалась, а потом спросила. «Ну, хорошо. А извести фею можно?» «Кое у кого получалось», — вздохнула сирень. «Но это только слухи, которые приносили малютки до да ветер. Феи тоже смертны, хоть живут дольше вашего, да? Но как избавиться от них?» Я не знаю. А теперь иди и не заговаривай с сиренью, возле которой не будет малюток. Это может оказаться фея. Я взглянула на кошку, мол, верить или нет. А то как знать, вдруг крохотные духи тоже феи. Но нет. Чернушка согласно мяукнула и фыркнула, когда золотистый огонек опустился ей на нос. Ловить его она, правда, уже не стала, а довольно зажмурилась. Снова подняв взгляд, Я не увидела уже дух сирени, как не старалась различить фигуру в ветвях. Впрочем, она и так потратила на разговор со мной немало времени. «Что ж, чернушка!» — задумчиво сказала я и взяла кошку на руки. «Пойдем-ка домой, поразмыслим. Сдается мне, способ обмануть фею должен существовать. И... и я его найду. Не будь я...» Тут я осеклась. Мне вдруг показалось, будто ветер притих, а деревья замерли, внимательно прислушиваясь. И еще мне вспомнилось. Нельзя называть свое настоящее имя вслух там, где его может подслушать, недобрый человек ли, фея, кто угодно. Я сказала Грегори, как меня зовут, но мы с ним беседовали в доме, здесь же, в парке. Ветер может унести это имя куда угодно и узнает его тоже кто угодно. Хочешь ты того или нет, да и клятвами. «Лучше не разбрасываться. Я просто найду этот способ», — сказала я кошке. «Мяу», — серьезно ответила она, и вдруг вцепилась когтями мне в запястье. Да так, что выступила капелька крови. «Ну и негодяйка же ты», — усмехнулась я, вытерла кровь, перехватила чернушку поудобнее и отправилась к дому. Скоро мне показалось, будто рядом со мной кто-то идет. Я уж подумала на фей, но кошка не волновалась и я осторожно скосила глаза направо. «Ну, так и есть. Долго еще ты намерена меня игнорировать?» — мрачно спросил Грегори. «Мне показалось, это вы меня игнорируете, сударь», подчеркнуто вежливо ответила я и пригнулась, минуя ветку, склонившуюся над дорожкой. «Уж не знаю, чем я вас так разобидела, что вы даже словом со мной перемолвиться не желали все это время. Я ведь сказал, чем именно», — ответил он, глядя в сторону. Я не нуждаюсь в одолжениях, и мне не по нраву чужая жалость. А вам не приходило в голову, что поступок мой был продиктован не жалостью, а желанием поблагодарить за прекрасный вечер, за то, что отпустили меня на свадьбу племянницы, за то, что ждали и встретили, за тот подснежник, за ландыши, наконец? Вижу, не приходило. Фыркнула я и отвернулась. Вот уж в самом деле, бесчувственное чудовище, не слишком ли много ты себе позволяешь? «Ну, а разве я не права?» Я отпустила кошку, и та помчалась за бабочкой. Только задранный трубой хвост мелькал в траве. «Отчасти», — произнес он наконец. «Вы не желаете извиниться?» «А ты?» — прищурился Грегори. На ярком солнце его карие глаза сделались вдруг золотыми. «После вас, сударь!» «Что ты?» «Ведь дам принято пропускать вперед!» «Но только если впереди!» Не скрывается какая-либо опасность. Вам напомнить правила этикета? Вы изрядно отдичали, сударь. Не в первый раз это замечаю. Знаю. Кивнул он, и вдруг крепко взял меня за локоть. Я готов извиниться перед тобой, Триша. Но только если ты пообещаешь не делать подобного впредь. А я не могу этого обещать, — отозвалась я. Женщины непредсказуемы. Откуда мне знать, что взбредет мне в голову через минуту? «Обойдусь уж без ваших извинений. Ну, а я проживу без твоих». Грегори вдруг фыркнул, рихнул головой и спросил вовсе не в попад. «Что ты делала возле сирени?» «Прогуливалась?» «Недоуменно ответила я. Обычно ты гуляешь в других местах. Вы следите за мной». «Уследишь за тобой? Как же!» «Твоя кошка чует меня на другом конце Норвуда». Невольно усмехнулся он, однако не дал сбить себя с толку, и повторил «Что ты делала возле старой сирени?» Подошла посмотреть. «Я никогда не видела такого громадного дерева. Да чтобы оно еще было в цвету, от нижних ветвей до самой макушки», ответила я. «Это запрещено?» «Я помню, вы велели мне остерегаться феи сирени. Только не сказали, почему. Впрочем, никаких фей я не встретила. Только тех маленьких духов цветов. Их много здесь». «Не встретила?» «Твое счастье», — глухо сказал он. «Особенно берегись белой сирени. Это ее любимая». Я вовремя прикусила язык, чтобы не упомянуть о духе дерева и ее предостережениях. А вслух сказала только, «Я не собираюсь заговаривать не весть с кем». «Хорошо». Грегори притянул меня чуть ближе и обнял за плечи. «И пригляди за домом, раз уж ты взялась за это добровольно». Слуги совершенно отбились от рук. Кормят чем-то несусветным. А ты пропадаешь на рассвете, как утренний туман. Ну уж, конечно. Отбились они от рук за пару дней, — улыбнулась я. Не успели бы. Уж, конечно, — передразнил он. Твоя Моди бродит отсутствующим видом. Отвечает не в попад и бьет тарелки. Эр не ревнует ее невесть кому. Должно быть, кому-то из челяди твоего брата. И тоже совершенно не в состоянии прислуживать. Разве что у Хаммонда и Роуз хватает сил вести себя, как полагается, приличным слугам. А остальные, кажется, тоже продуло лесным ветром. Сделай с ними что-нибудь, а». Последняя фраза прозвучала почти жалобно, и я засмеялась, а потом ответила. «Я постараюсь, сударь, только пообещайте не устраивать больше этих ссор на пустом месте. Меня обидеть сложно, вы уж знаете. Да я и не девица из чувствительного романа» чтобы неделями переживать, если мне слово не так скажут. А вы вот... Ну что я?» — подбодрил он. «Хуже такой девицы в тысячу раз», — серьезно сказала я. «И слишком большого мнения о себе. Вот что. Кстати, пойдите да расчешите гриву, пока я распоряжусь насчет обеда. Если он готов, конечно». Обеда не оказалось, но поднятые по тревоге служанки живо кинулись на кухню. «Спасибо, хлеб еще оставался». Хозяин все одно, который день ничего не ест, сказала мне Роуз. Вы тоже, госпожа, утру кусок схватите, да прочь из дому. И что дрова переводить? Мы и в сухомятку перебьемся. Привычные. Я, правда, похлебку сварила. Вот осталось еще, если не побрезгуете. Все аппетита лишились. А чего бы это? Правда. На день нельзя без присмотра оставить, невольно подумала я а вслух спросила, «Не знаешь ли, от чего эта Моди сама не своя?» «Как же!» Роуз уперла руки в бока. «Знаю, конечно». «Не она сама, так Лили бы проболталась». Моди увидела какого-то парнишку на свадьбе вашей племянницы, поплясала с ним, и все, эрни по боку, из рук все валится. Влюбилась, говорит, сил никаких нет. Вот ведь как бывает. Говорила я, что не нужно брать с собой столько слуг, — пробормотала я. Одни неприятности от этого. Ну да ладно, разберемся. На ужин уж приготовь что-нибудь. Чтобы потрафить хозяину, — поняла она. Это я могу. Рыбу вот запеку с овощами. Он страсть какой до нее охотник. А в тот раз сколько навезли. Знай, готовь. Я уж заливное сделала. А он нос воротил. Мы сами съели. Уж простите, госпожа. «За что, Роуз?» — удивилась я. «Съели и съели. Вам тоже рыбки хочется, верно?» «Ну а как же? Летом и зимой парни на озере удят». «Но там что за рыба?» «Кости одни», — улыбнулась она. «Так, им побаловаться, либо уху сварить». «О, госпожа, идите уж к хозяину, он и так не в духе, а я вас заболтала совсем». Я только улыбнулась и отправилась снова переодеваться, а потом в гостиную.